Глава 5. Алиса. Утром мы с Адамом позавтракали. Вообще мне было весьма комфортно общаться с этим мальчиком. Он не капризничал, чётко формулировал свои мысли и даже объяснял мне какие-то прописные истины. Например, почему его отец хам. Он ругается, когда хочет что-то скрыть внутри себя. Так почти все делают. У них что-то не получается, и они винят в этом других, потому что внутри больно. Вот тут. Он стукнул себя ладошкой по тощей груди. Мы уже подходили к отделению. С утра у мальчика был прописан бассейн потом работа с мануальным терапевтом. И в кого ты такой умный? вздохнула я, открывая дверь. Адам остановился и серьёзно на меня посмотрел. Я папин. Он на секунду задумался и поправил рюкзачок. И ещё твой немножечко. Но папин много. Пока я растерянно хлопала глазами, мальчуган убежал к своему лечащему врачу. Я, встряхнувшись, отправилась к Марте Мироновне, потому что в сумке у меня лежала та самая книга, которую я читала сегодня ночью, и у меня появилось несколько вопросов. Доброе утро, пропела ворвавшись в кабинет главного педиатра Марта как раз переодевала обувь. Видимо, вошла сюда за минуту до моего прихода. «Алиса?» – удивилась она. «Я думала, что ты сегодня не выйдешь на работу». «Почему?» – я остановилась и захлопала глазами. «Потому что ты присматриваешь за Адамом». Она от чего-то отвернулась от меня. И что? Адам сейчас на процедурах, а потом будет заниматься по учебникам. Я сделала вид, что ничего странного в её поведении не было. Если честно, то у Марты был такой задвиг, когда она боялась с окружающими разговаривать на какие-то обыденные вроде бы темы. Хотя, если учесть, что она мать Веры Родиона, в нижней хозяина, То она могла любого тут заставить балет танцевать в заватской робе, а не деликатно отводить глаза при невинном разговоре. А я пока поработаю. Так вот, у меня к вам вопрос, перешла я к сути дела. Просила же называть меня на ты. Тут же пришла она в себя. У меня к тебе вопрос. Послушно повторила я: Что-то не так с Верой? С ребёнком? Тут же переплашилась она. Я сдержалась и даже глаза не закатила. Эта женщина просто не может не беспокоиться о своих детях. Но если учесть произошедшее с Вероникай, то её беспокойство более чем обосновано. Просто сейчас я считала его излишним. С ними всё в порядке. Завтра Вера Родионовна придёт на осмотр, и я лично всё перепроверю, успокоила я её и выложила на стол книгу, которую читала ночью. Вы знаете этого доктора наук? спросила, ткнув пальцем в обложку. Марта Мироновна взяла книгу в руки и нахмурилась. Это не врач покачала она головой Это учитель восточных единоборств Я слышала, что он занимается детьми с особенностями развития, пояснила она мне. Он доктор э восточных единоборств? не поверила я. Возможно, у него защищена кандидатская на профильную тему. Но я никогда об этом не слышала, призналась она, вернув книгу мне. Ясно. Но то, что я прочитала, не может быть неправдой. Я видела примеры Адама, я не нашла никаких расхождений в логической цепочке. Я почему-то поверила в то, что Георгий никогда не стал бы испытывать на сыне непроверенную информацию. Так да у меня ещё больше вопросов. Я решительно села на стул и открыла книгу. Марта заняла своё место и нахмурилась, сомневаясь в том, что я нашла лучший метод лечения, нежели тот, что мы освоили достаточно давно. Расслабление мышечного каркаса при ДЦП мы освоили. А вот с укреплением у нас беда. Здесь описаны некоторые методы. Я перелистала на нужную страницу и ткнула пальцем в найденный раздел. Через три часа я неслась в свой кабинет окрыленная. Марта одобрила некоторые упражнения, и их теперь следовало включить в планы лечения четырех пациентов. Причём книгу у меня зверски отобрали, пообещав вернуть в конце рабочего дня. Махнув на это рукой, я принялась за изучение истории болезни. Чтобы начать потихоньку обучение персонала нужным методикам. Даже в интернет залезла, нашла точное описание упражнений и процедур, описание которых пришлось распечатать. А мы сегодня обедать не будем? Отвлёк меня осторожный голос, когда я с энтузиазмом работала, обложившись карточками больных. Я подняла голову и с удивлением заметила, что на кушетке у стены сидит Адам с книгой в руках. Когда он вошёл? Почему я этого не заметила? А сколько времени? Я глянула на часы и ужаснулась. 3 часа, блин. Я подёргла себя за выбившуюся из хвоста прядь волос. В столовой уже не кормят. Придётся идти домой. У нас там остался салат из капусты и несколько котлет, припомнила я. На самом деле мне стало очень стыдно, что мне доверили ребёнка, а я банально про него забыла. Да я про себя-то забыла, не то что про него. Но это меня ничуть не оправдывает. Придётся сейчас быстро решать проблему пропитания. К тому же я вдруг сообразила, что сама жутко голодна. Адам не жаловался вообще. Смиренно ел капусту, заедал котлетой и пил отвар, который был у меня в термосе. Ни упрёка, ни грамма недовольства, ни даже косого взгляда в мою сторону не было. Мне даже показалось, что Адам зачем-то пытается мне понравиться. Да нет, бред какой-то. Зачем этому ребёнку прилагать такие усилия, для настолько несуразных вещей? Но Адам действительно ни на что не жаловался. Мне даже показалось, что ему нравится такой походный вариант питания. Вернувшись в кабинет, я продолжила работать. А Адам, разложив учебники и тетради на процедурном столике, принялся что-то там записывать. Ну и ладно. Я же тоже записываю. Просто это странно, что ребёнок сам решил изучать что-то без требования учителей. Нет, если вспомнить меня, то я некоторых из них своими вопросами по анатомии человека до трясучки доводила. Но сейчас же другое время, или нет? За окном темнеет, объявил мне мой подопечный, когда я, кажется, приблизилась к разгадке сути новой методики. А? Я резко подняла голову, и у меня в глазах логические цепочки закружились вокруг своей оси. Пришлось смагнуть. Ой, вечер уже, спохватилась я. Присматривать за тобой некому, деловито заявил мне детёныш оборотня, у которого заурчало в животе. Но «Ну, ничего. Я за тобой присмотрю. И буду напоминать о том, что нужно поесть. Чтобы поесть, нужно идти ко мне в дом и задобрить домового. Ты готов на такие подвиги? Приподняла я бровь, пытаясь рассортировать выложенные на стол истории болезни. А мы можем усмирить этого домового так, чтобы он всегда жил у нас с папой. Вдруг задался ребёнок насущным вопросом. Так сделать нельзя, вздохнула я. Домовой привязывается к определённой женщине и живёт только с ней. Иначе его притянет пещера домовых, и он уйдёт из дома. Терпеливо пояснила на всякий случай. Адам задумался. А если ты на совсем переедешь к нам, то твой домовой обязательно переедет с тобой, и всем будет хорошо, вдруг подало надею. Я поморщилась. Когда твой отец приедет, то он выкинет из своего дома и меня, и домового, о котором даже знать не будет, заявила и схватила сумку. Ну, идём ужинать, а потом домой. Без домовых, но с полезными книгами. Так точно, отрепортировал мальчик и поковылял к двери, держа рюкзачок на одной лямке. Ужинали мы почти в полной тишине. Стян не досаждал своими советами по поводу благоустройства дома, а Адам о чём-то сосредоточенно думал. Мне бы такую сосредоточенность, я бы уже все планы лечения переписала. Но у меня, помимо моих прямых пациентов, оставались те, что лечились в Березкино. А там дети были в буквальном смысле на вес золота. За их излечение нам платились огромные деньги, и мы не могли подвезти ни в коем случае. Мы и бесплатных детей не могли подвезти. Но о тех заботились особенно Рьяна, особенно Палкана. Он вообще переживал за этот проект больше всего, потому что мы лечили не только детей известных людей, но и крупных чинов, которые могли стереть с лица земли любое упоминание о Май и Берёскина. А здесь его семья вообще-то живёт. Но нам до сих пор везло. Даже не так. Некоторые вылеченные дети настолько воодушевили своих родителей, что они стали рекламировать среди своих некоторые родители вылеченных детей. Вера Родионов на что-то такое и предполагала, когда мы открывали платную лечебницу. Но она сумела направить всё так, что теперь у нас появились свои выгода приобретатели почти во всех сферах. Это не только обнадеживало, но и навешивало определённые обязательства. Обратней растительного происхождения из-за ограничения передвижения уходят в режим ожидания своей пары. Сегодня мы с Адамом продолжили читать книгу про Обратней. Ты действительно думаешь, что растениям нужна пара? Я с сомнением посмотрела на мальчика. Но ну, с облепихой же это работает, чуть подумав, ответил он. Я только головой покачала. С облепихой работает, с оборотнями работает, с людьми работает. Только в жизни это всё настолько не работает, что банальная клавка до сих пор одна и без пары. Хотя уж кто кто, а она точно достойна обыкновенного женского счастья. Но ночью я снова увлеклась книгой, на сей раз по генетике и кровяным тельцам. Боже, у Георгия оказалась шикарная библиотека на заданную тему. Марта Мироновна книгу в конце рабочего дня мне так и не вернула. Значит, есть в моём предложении зерно истины. А ещё я отложила несколько книг по экспериментальной психологической подготовке родителей к жизни с больными детьми. Столько нового узнала, открыв эти работы. Мне стало многое понятно. Например, то, что вылеченные нами дети могли бы вполне себе расти со своими родителями, если бы им кто-то объяснил всё происходящее. Если бы Адам не оказался сыном оборотня, Его бы ждал интернат в Берёскино, либо приёмная семья в мае. Но не его родная семья. А если родителям этих детей сообщать об излечении, нужно определённо с кем-то об этом поговорить. Лучше с Верой Родёвной, конечно. Но у неё роды на носу, и вообще не прибьёт ли меня хозяин за то, что я тревожу его жену в такой момент. Наверное, стоит с этим повременить. Тем более, что новый детский дом в мае почти укомплектован персоналом. Ночью мне снова приснился Георгий, который просто стоял и смотрел на меня. Не нравятся мне все эти сны. Ну да ладно. Через пару дней уже буду спать в своей кровати. И всё это пройдёт. То, что не пройдёт, я поняла уже утром. У меня неожиданно выросла грудь. Не сильно, но одежда стала несколько тесноватой. Не об этом ли меня предупреждала бабушка? Блин, ну что теперь делать? Пришлось с утра отвезти Адама на процедуры а самой съездить в магазин за более просторной одеждой. Еще на вырост накупила кое-чего. Не очень-то приятно утром просыпаться в изменившемся теле, когда на это самое тело ничего не налезает. Но если это необходимость, то придется смириться, даже если мне это совсем не нравится. В санаторий я явилась взвинченной и решила с головой окунуться в работу, решив, что у меня просто пошаливает гормональный фон. К бабуле идти за какими-то советами совсем не хотелось. «Добрый день!» Через пару часов в мой кабинет вошла Вера Родионовна. Я улыбнулась и поднялась из-за стола. За последние месяцы жена хозяина заметно увеличилась в объемах, что не могло не радовать. Мы не знали, насколько удачно ее тело будет подстраиваться под ее положение, но, кажется, все обошлось. Еще бы роды прошли нормально, чтобы Николай Николаевич с ума не сошел и не разрушил город. «Добрый, вы на осмотр?» — еще раз улыбнулась. Алис, хоть ты прекрати выкать. Так надоело, что все лебезят. Она тяжело опустилась на кушетку. Так и хочется кого-нибудь ударить. Это нормально, отмахнулась я и отправилась открывать процедурный кабинет. После осмотра я вынесла вердикт о том, что всё идёт по плану. Повторный осмотр лучше провести через 3-4 дня. Кажется, организм уже начал готовиться к родам. Я скорпульозно внесла все данные в карту. Скорее бы уже поморщилась она. Коля уже с ума сходит. Я тоже с ума схожу, потому что совсем не понимаю, как его успокаивать. Он иногда впадает в состояние абсолютной паники. Не знаю, пока что с этим делать. Это пройдёт, когда ребёнок появится на свет, предположила я. Тогда он будет кряхтать над нами в 100 раз сильнее. Мне кажется, за ребёнка он будет переживать ещё больше, когда тот окажется снаружи меня. Она погладила свой круглый живот. Кстати, я заходила к маме. Она сказала, что ты ей какую-то экспериментальную методику подсказала. Блин, что-то я не подумала, что Марта всё дотче разболтает. Я же ещё детальный план не проработала. Мы ещё изучаем этот вопрос. Но я бы хотела спросить про другое. Припомнила про вылеченных детей, которых становится очень много, и про то, что вдруг есть возможность найти их родителей и все же предложить им жить и работать в мае. Может быть, стоит пригласить сюда хотя бы одиноких женщин? Я замерла, надеясь на положительный ответ. Вера Родионовна вздохнула. Мы рассматривали эту возможность. Лично меня останавливает только тот факт, что эти женщины осознанно отказались от своих детей. Услышала я в ответ: А вдруг они не все осознанно отказались? Даже если найти некоторых, детям же будет лучше с матерью. Я нервно сцепила пальцы. У нас в Берёске на дети лечатся в присутствии родителей. Там показатели выздоровления гораздо выше, нежели у нас здесь. И это при том, что мы здесь круглосуточно занимаемся этими детьми. Жена хозяина задумчиво потёрла нос и кивнула. Так, давай я поговорю сегодня об этом с Колей. А пока зайду к Максу, и мы с ним подумаем Как это всё организовать? Идея-то хорошая, но как бы она нам всем бокам не вышла. Мы не можем рисковать всем, что имеем сейчас. Да и май не резиновый. Нужно, наверное, ещё с Остасом всё обговорить, чтобы он посчитал рентабельность этого всего. А я ещё и новый посёлок решила построить в самый неподходящий момент. Так если что, туда можно будет и переселить женщин с детьми. Пусть работают и детей растят, предложила я. Вера Родионовна вскинула брови. А эта мысль. Схожу-ка я к Максимо. А ты жди его здесь, велела она и, квыляя уточкой, вышла из кабинета. Я радостно потёрла ладони. Возможно, удастся всё решить быстрее, чем я думала. А пока неплохо было бы заняться своей непосредственной работой. Но только я взялась за историю болезни, как пришёл Адам, и мы отправились в столовую. Я только сейчас поняла, насколько часто раньше пренебрегала обедами, да и ужинами иногда. Вернувшись, я взялась за карточки, а мальчик вновь открыл свои учебники. И не лень ему заниматься учёбой летом. Ещё через час принесло в склокоченного Макса. Волосы сегодня отливали то ли сиреневым, то ли зелёным цветом, что значило, что он находится в состоянии нервного возбуждения. Ну, рассказывай, что ты там придумала, потребовал он, едва ввалившись в кабинет. Скрывать мне было нечего, поэтому я и рассказала о своих размышлениях. Парень побарабанил пальцами по столешнице, потом стащил у меня лист бумаги и принялся записывать всё по пунктам. Слушай, а может, и выгорит? Тогда у нас не будет такого гендерного перекоса. Каждый мужчина будет иметь возможность заполучить пару. Я вообще-то не о мужиках думала, а о детях, нахмурилась. Одно другому не мешает, отмахнулся Макс. Если все эти проблемы решаются одним махом, то нам это только на руку. Ты просто себе женщину решил завести, фыркнула я. Кто? Я? Совершенно искренне возмутился он. Да я вообще об этом не думал. Да и кто согласится жить со мной в Ангарии? Не, не, мне пока не до такого счастья. Да и вообще, я считаю весьма эфемерной данную идею. Да у меня ещё и мыши чего-то с ума сошли. Вдруг решил он поделиться результатами своих экспериментов. Что-то с ними опять сделал? осторожно уточнила я. Я выкопал пару незабудок на поляне перед лесом дыя и принёс их в ангар. Мыши увидели растения, забились в один угол и теперь отказываются даже есть, пожаловался Макс. Это потому, что растения были обратными, подол голоса Адам до сих пор не встрявшей в разговор. В смысле обратнее. Макс повернулся к нему. Я же вспомнила про блепиху и прочий бред из вчерашней книги. В прямом смысле в том лесу все растения обратнее. Мне папа рассказывал, поделился с нами мальчик. Максим задумчиво смотрел на ребёнка, Потом перевёл взгляд на меня и вдруг почти безумно улыбнулся. Это многое объясняет. Он выскочил из-за стола. Если про меня будет кто-то спрашивать, скажи, что я уехала в лес, крикнул он, выбегая в коридор. "Дурдом", пробормотала я. Адам только пожал плечами и вернулся к книге. Я решила последовать его примеру и занялась бумажной работой, которой мало никогда не бывает. Блин, забыла ещё и заявку на лекарство отдать Максу. Надеюсь, что он до завтра вернётся и не забудет о пребывающих детях. Вечером, когда мы с Адамом после ужина шли к нему домой, мальчик вдруг остановился и с тоской посмотрел на озеро, по краю которого мы шагали. Что-то случилось, я тоже остановилась. А можно мне сегодня поплавать? Я прикрыла глаза. Вот и дуотка, могла бы и догадаться, что он скучает по плаванию в озере. Дура, ведь своими глазами видела, как он с отцом ходили к озеру. Но почему-то я об этом даже не подумала. Конечно, сходим. Сейчас переоденемся и пойдём, кивнула я в сторону их дома. Адам проследил за моим взглядом и напрягся. Но у нас рядом с домом Мавки живут. Он вопросительно посмотрел на меня. Мы с ними справимся. Я бодряюще улыбнулась. Если учесть, что я с детства в этом озере купаюсь, то и взаимоотношения с местной нечистью у меня налажены. Всего через полчаса мы спускались по мосткам к озеру. Уже собирались сумерки, поэтому тихие всплески и неясный шёпот мавок были отчётливо слышны в замершем воздухе. Адам остановился, когда одна из них показалась из-за росли кувшинок. «Не бойся!» — я подтолкнула его в спину. «Идем!» Он кивнул и смело залез в воду. Уж не знаю, чем его так напугал Георгий, но мавок Адам боялся до трясучки. Потому и взвизнул, когда одна из них, сверкнув белесыми глазами, всплыла неподалеку от него. Привет, улыбнулась я нечисти. Она подняла ладошку и помахала мне, потом показала пальцем на мальчика. Да, мой, трогать нельзя. Озёрные девушки переглянулись и отплыли от нас подальше. На всякий пожарный Помнят еще тот случай, когда баба Рада пообещала им кипятильник в одно место засунуть и уху из них сварить, если они хоть раз попытаются напасть на ребенка. Даже если и шутя, как случилось с Антоном. Но нечисть вняла и сейчас очень бережно относилась не только к детям, но и к мутантам и к оборотням. Мужчинам, не правда, часто пытались привлечь вызывающим поведением, но навредить не могли. А почему они не напали на нас? спросил Адам, когда наплававшись, мы уже шли к дому. Папа всегда говорил, что они опасные. Они опасны. На самом деле и люди тоже опасны, и обратнее. Опасны все, если их разозлить. А здесь мавки живут в своё удовольствие. И пока они нас не трогают, то и мы их никому в обиду не даём. Так и с людьми работает, и даже с мутантами, фыркнула я. Мальчик кивнул, показывая, что принял эту информацию к сведению, и уже лёжа в кровати выдал Ты совсем всё по-другому видишь, не как папа. Папа говорит, что многое решает сила. А ты говоришь, что со всеми можно договориться, если не причинять зла. И как мне теперь думать? Он вопросительно смотрел на меня. Мне даже стало немного не по себе, потому что я не думала, что так просто можно повлиять на детское восприятие мира. Я за то, чтобы никому не делать плохо. Но если плохо делают тебе, то нужно уметь защищаться. Коряво вышла из положения. Меня Георгий по приезду прибьет за то, что показало Адаму альтернативное мнение. Если уж он мне мозг выносил из-за царапины на стекле, то уж тут совсем все будет плохо. Слинять бы куда-нибудь подальше. Но куда? Да еще и предстоящие роды Веры Родионовны мне совершенно не добавляли оптимизма. Меня тогда хозяин прибьет при попытке к бегству. Ну, что сегодня будем читать? Ночью уже засыпая, я вдруг подумала о том, что совершенно не скучаю по бабушкиному дому. Надо к ней завтра хоть съездить. Интересно, как она на Адама отреагирует.